За то время, что Балье воскрешал в памяти свои первые годы, проведенные на острове в качестве шевалье, собеседники прониклись обоюдной симпатией с участием, порожденным действием алкоголя. Тогда Балье мечтал о знаменитых караванах, четырех компаниях по меньшей мере по шесть месяцев каждая, участвовать в которых надо было на кораблях ордена, чтобы перестать быть наконец-то искупенцем. Это право. Сначала надо было некоторое время выполнять обязанности госпитальера, послужить в качестве брата милосердия в госпитале. В какой-то степени это было логично. Мальчики всегда посвящали свою жизнь бедным и больным. Однако, когда в 16 лет страстно желаешь ринуться в бой с дюжиной вражеских кораблей, а вместо того приходится раздавать таблетки и готовить лечебные снадобья, это малоприятно. И молодой сен только тяжко вздыхал, смотря через госпитальное окошко на большие красные галеры, которые друг за другом покидали порт, идя на завоевание новых морей навстречу восходящему солнцу. «Прошли долгих два года», — сказал Балье, смеясь, «прежде чем я сменил одежду санитара на панцовый армейский мундир» украшенный белым крестом, и взял на себя командование, чтобы броситься на неверных. Но однажды мой корабль потопили, я оказался закованным в кандалы по рукам по ногам. И если этот дом, как ты говоришь, некогда принадлежал каторжнику, сосланному на галеры, то я в таком случае как раз на своем месте. Уж я-то знаю, что это такое. Бали мог бы вспомнить еще много разных историй и загадочных, и героических, ради удовольствия видеть блеск в голубых глазах своего собеседника. Однако пора было подходить к концу. Во время последней высадки в Бресте он передал свои полномочия адмиралу королевского флота графу Альберту Дериону. Кстати, он тоже собирался скоро уйти в отставку. Говорят, что вслед за ним этот пост унаследует Бугенвиль, а для старого офицера, морского волка вроде меня, больше нет места на кораблях в эпоху этой дурацкой революции, поэтому я и решил посмотреть, осталось ли что-нибудь от моей семьи. Затем я вернусь на Мальту. А почему для вас больше нет места? сен встал, распрямил усталую спину и пожал плеча. «Не знаю, известно ли королю то, что в настоящий момент происходит на флоте, который он очень любит? Что до меня-то я предпочел бы ему об этом не говорить». Затем, бросив взгляд на настенные часы, маятник, которых вежливо отсчитывал время, добавил «Черт возьми, мой мальчик, Я не заметил, как прошло время. Видимо, пора сделать перерыв. Моя лошадь, должна быть, уже обсохла. Да, но если вы поедете сейчас же, она недолго будет сухой. Разве вы не слышите шум дождя, Мсье Бальди? У меня есть две комнаты наверху, и если вы согласитесь оказать мне честь, переночевать у тебя с удовольствием. Я так рад, что встретил тебя. Знаешь, это такая редкая вещь, внезапная симпатия. Да, знаю. Я пойду, пожалуй, приготовлю вам постель и разожгу огонь. Я с тобой, я ведь и сам умею это делать. Когда, стоя по бокам большой деревянной кровати из каштанового дерева с зелеными индейскими занавесками, они расправляли одеяла из драпа, Балье спросил, если я правильно понял, в прошлый раз ты сказал, что мадмозель Агнес вышла замуж. Да, так это ее муж велел разрушить замок Нерви. Нет, это было ее собственное желание. Она и графиня столько страдали в этих стенах. А ее супруг, кто он? Пальцы Габриэля впились в большую красную перину, которую он в этот момент расправлял, лицо его обгоровело.